Это дело заметил полисмен и задержал его. Он сразу признал свою вину, получил два года испытательного срока и больше ни в чем замечен не был. Парень из иммиграционной службы сказал, что при выдаче видов на жительство они закрывают глаза на мелкие правонарушения, тем более совершенные так давно, если они их честно заявляют словом, я только попусту потратил время. «Ничто никогда не бывает зря». «Сохрани свои записи», — покачал головой Эйнсли. «Опрос других свидетелей что-нибудь дал?» «Почти ничего», — ответил Хорхе. «Двое, жена шофера и садовник, припомнили, что слышали звук, похожий на выстрел, но решили, что это выхлопная труба машины. Они не в состоянии сколько-нибудь точно определить, в котором часу это случилось. Говорят только, что было еще совсем темно». «Со стариком кто-нибудь разговаривал?» «Я имею в виду Вильгельма Даваналя». «Нет». «Тогда я сам это сделаю», — подытожил Эйнсли. Потом он, Хорхе и Гарсия подошли к Хулио Вероне, находившемуся в дальнем углу комнаты. «Посмотрите-ка на это». Командир группы криминалистов запустил руку в резиновые перчатки внутрь пластикового пакета — и достал маленький позолоченный будильник, поставив его на письменный стол Байрона Мэддокс-Даваналь. «Мои люди обнаружили эти часики именно там, куда я их сейчас поставил», — пояснил он. Потом достал снимок, сделанный полароидом. «Вот, это хорошо видно на фотографии». «Теперь, если вы посмотрите на заднюю крышку будильника», то увидите следы крови. Для такой маленькой поверхности её там достаточно много. А между тем он выдержал эффектную паузу между тем. Если предположить, что это кровь убитого, она никак не могла испачкать тыльную сторону будильника, если он тут стоял. Ну и какой отсюда вывод? спросил Эйнсли. В момент убийства или сразу после него часы уронили со стола на испачканный кровью пол. Позже некто, это мог быть сам убийца, заметил часы, поднял и поставил на то место, где их и снял наш фотограф. Остались отпечатки пальцев, да, и вполне четкие. Но что еще важнее, на будильнике только два кровавых следа пальцев... И больше никаких других отпечатков. — Стало быть, если мы найдем обладателя этих пальчиков, можно считать, что убийца у нас в руках? — обрадованно воскликнул Хосе Гарсия. — А вот это уже вам решать, парни, — пожал плечами Верона. — Скажу только, что к тому, кто оставил отпечатки на часах, у меня нашлись бы весьма неприятные вопросы. Но в любом случае мы сверимся с картотекой, и если там найдутся такие же отпечатки, к утру это будет известно. Еще сутки уйдут на анализ крови и сравнение ее с кровью покойного. Впрочем, я думаю, следующая наша находка заинтересует вас еще больше. Прошу взглянуть. Он подвел детективов к шкафчику из полированного дуба, стоявшему поблизости от тренажеров. Эта штука была заперта, но в ящике стола нашелся к ней ключик. Верона жестом фокусника распахнул створки, обнажив внутренность, обитую красным бархатом, на котором особенно эффектно смотрелась сталь оружия. Здесь были дробовик системы «Браунинг», полуавтоматический охотничий «Винчестер», и карабиноавтомат «Гроссман» 22-го калибра, стоявший редком прикладами в пазах и с зафиксированными металлическими защёлками-стволами. Правее на двух крючках висел 9-миллиметровый пистолет «Глок». Под ним были крючки, тоже предназначавшиеся для пистолета, но на них ничего не было. Внутри шкафа были устроены выдвижные ящички. Верона вытянул два из них и продолжил свои пояснения. Совершенно очевидно, что Медекс Даванальль любил пострелять.